Но произошла странная и мало соответствующая нравам святой инквизиции вещь. Смертная казнь была заменена Калиостро пожизненным заключением. Под влиянием кого? Об этом так никогда и не узнали. Как бы там ни было, папская крепость Сан-Лео под Витеброй приняла осужденного. Орлиное гнездо на скалистом утесе, ужасная тюрьма